Глава двадцать Всю следующую весну и лето Субудай неуклонно продвигался на запад. Русские княжества остались позади, и он уже приближался к концу той карты, которой располагал. Впереди Туменов на большие расстояния выдвигались разведчики, иной раз они месяцами разъезжали по неизведанным землям, нанося на карту долины, город и озера, что лежали впереди пока не складывалась целостная картина. Те, кто умел читать и писать, делали заметки насчет армий, которые им попадались, или о колоннах, бредущих впереди беженцев. Те, кто был неграмотен, связывали пучки палочек. Десяток таких палочек обозначал тысячу. Орлок предпочитал передвигаться летом, а сражаться — зимой, делая ставку на выносливость своих людей. Властители и знать этих новых земель — Такой подход к войне застигал врасплох, и они ничего не могли ему противопоставить. Во всяком случае, пока еще никто не смог остановить всесильную Субудаеву конницу. Была вероятность, что в конце концов монгольская армия окажется перед лицом противника численностью равного войскам Зинского императора. В какой-то момент иноземные владыки неминуемо сплотят против броска на запад свои силы. До Субудая доносились слухи об армиях числом, подобных тучам саранчи, но он точно не знал, правда это или преувеличение. Если же вожди здешних народов не сплотятся, то их можно будет тразить одного за другим и идти беспрерывно, безостановочно, вперед и вперед, пока взору не откроется море. Субудай подъехал к первым рядам колонны двух ближайших туменов с тем, чтобы проверить скот, который после удачного набега обещал прислать мунки. Такая прорва живой силы из животных, и людей вынуждала монголов пребывать в постоянном движении. Лошадям нужны обширные пастбища с сочной травой. Кроме того, с каждым днем все обременительней становилось растущее число плохо вооруженных пехотинцев из пленных. «Годно они были только на убой». Субудай посылал их перед Туминами, вынуждая врага растрачивать свои стрелы и снаряды, прежде чем в бой вступали основные силы монголов. Тогда эти пехотинцы себя оправдывали. А так он лишь зря переводил на них провизию, для пополнения запасов которой устраивались облавные охоты. Во время такой охоты убивалось все, что живет и движется, и чем можно кормить войско. То есть не только стада скота, но и дичь, Олени, волки, лисы, зайцы, лесные птицы — все, что можно найти и подстрелить. Охотники из туминов действовали беспощадно, не оставляя за собой почти ничего живого. Если вдуматься, то уничтожение деревень было благом. Лучше быстрая смерть, чем голод без зерна и мяса, да еще в канун зимних холодов. Время от времени с Убдаевым тумином попадались брошенные поселения — где бродили разве что призраки тех лет, когда мор и голод вынуждали людей сниматься с места и уходить. Неудивительно, что оравы этих скитальцев тянулись к большим городам. В таких местах можно было обманываться мнимой безопасностью, укрывшись среди людских толп за высокими стенами. Но здесь еще не знали, что эти стены не устоят против туменов. Субудай уничтожил Янзин, твердыню дзиньского императора а ни один из городов здесь, на западе, и сравниться не мог по мощности укреплений с той каменной твердыней. Субудай сжал челюсти, когда снова, уже не в первый раз, завидел Бату в компании Гуюка. Мунки с Байдаром находились сейчас в сотне миль отсюда, а то бы они тоже были здесь. Четверо молодых командиров сдружились между собой, что было бы полезно, если бы только верховодил не Бату. Быть может, как самый старший, или же потому, что под ним ходил Гуюк, но Бату явно задавал тут тон. Когда к нему обращался Субудай, он выслушивал Орлока с глубочайшим почтением, но на его губах всегда играла презрительная полуулыбка. Не явно, не так, чтобы на это можно было отреагировать как на оскорбление, но неизменно. Прямо как заноза в спине, до которой не дотянуться. Подъезжая к голове колонны, Субудай натянул поводья. Позади, рядом с Тумином Гуюка, шел Тумин Бату. Между воинами двух разных Туминов не чувствовалось обычного духа молчаливого соперничества. Они как будто следовали примеру своих темников, мирно едущих впереди. Ряды всадников были четкие. «Здесь командиров ни в чем не упрекнешь». Задевало то, что Бату с Гуюком болтали с таким беспечным видом, будто ехали куда-нибудь на свадьбу, а не по вражеской территории. Субдай был разгорячен. Сегодня он еще не ел, а с рассвета за проверкой воинского построения проделал верхом уже около двадцати миль. Свое раздражение он подавил, когда батус седла чинно ему поклонился. — Будут новые приказы, Орлок? — поинтересовался он. Гуюк же перевел взгляд на Субудая, который подогнал лошадь ближе и поехал рядом с ними. Отвечать на бессмысленный вопрос Субудай не стал. «Пригнали ли стадо рогатого скота от Мунки?» — спросил Субудай. Он заранее знал ответ, но ему надо было затронуть эту тему. Гуюк незамедлительно кивнул. «Как раз перед рассветом. Две сотни голов крупного скота. Двадцать буков мы забили. Остальные идут сзади в общем стаде». «Надо послать шестьдесят быков Хачиуну», — натянуто сказал Субудай, не любивший выступать в роли просителя. «У него уже ничего не осталось». «Возможно, это от того, что Хачиун сидит в повозке», — вскользь заметил Бату, «вместо того, чтобы ездить и добывать пропитание самому». В попытке сдержать смех Гуюк чуть не поперхнулся. Субудай одарил обоих темников холодным взглядом. Мало того, что приходится смирять дерзость Бату, так еще и сыну гд корчит из себя дурака. Ну да ладно. Когда-нибудь сын Джучи доиграется и переступит черту, за которой его будет ждать наказание по заслугам. При таком честолюбии и строптивости роковая оплошность — дело времени. Откуда-то сбоку прискакал с сообщением разведчик и Субудай машинально к нему обернулся, но тот проскакал мимо него прямо к Бату. Лишь почувствовав на себе мрачный взгляд Орлока, он размашисто поклонился. «Деревня уже видна, воин-начальник, доложил он своему темнику. «Было приказано сообщить, когда станем приближаться». «Ну а река?» — спросил Бату. Он знал, что Субудай уже несколько дней назад разведал на ней броды и мосты. Понимая, что Орлок слышит каждое его слово, юноша слегка улыбался. На нашем пути два брода, лучше тот, что к северу. Очень хорошо к нему и направимся. Покажешь моим людям, где деревня, а потом поведешь нас. Будет исполнено, — отозвался разведчик. Он поклонился Бату, затем Субудаю и, ткнув каблуками в бока лошади, рысью пустился вдоль строя воинов. — У тебя к нам что-то еще, Орлок? — с невинным видом спросил Бату. — А то меня ждут дела. — Как только переправитесь... «Разбить на берегу лагерь, и на закате оба камня». Прежде чем отвернуться, Субудай краем глаза заметил, как молодые люди переглянулись между собой, готовые прыснуть со смеху. Отъезжая, Субудай скрежетнул зубами. Разведчики донесли ему, что за горами впереди находятся два города, наводненные спасающимися от монгольских туменов беженцами. А он вместо того, чтобы готовить штурм Буды и Пешта, вынужден возиться со своими темниками, которые ведут себя как дети. По-хорошему надо бы отвести Гуюка в сторонку и пристыдить его, воззвав к чувству долга и воинской чести. На скаку богатур молча кивнул себе. С той самой поры, как Бато отличился во время броска в сердцевину русского войска, он начал подкапываться под его авторитет. «Если так пойдет и дальше, это может обернуться жертвами», а то и вовсе станет причиной крушения. Не мешает уже схватить назревшую проблему за горло вместе с создавшим ее человеком. В боевом походе авторитет военачальника не оспаривается даже сыновьями и внуками ханов. На закате все военачальники собрались у Субудая. Вокруг бескрайним морем смутно белеющих в сумраке юрт расположились на ночлег Тумины, а посередине стана — Темным островком ютились войны из инородцев. народцев. Большинство из них составляли русские, либо те, кто попал в плен после уничтожения своих городов и весей, либо в гораздо меньшем количестве те, кто в расчете на военную добычу, сами по долинам и по добрались до монгольской армии и предложили свою силу и оружие. Этих, как правило, ставили начальниками над остальными, так как они могли хотя бы отличить один конец меча от другого. Из доспехов на них было то, что им удалось раздобыть. Питались они скудно, поскольку все лучшее доставалось туменам, а эти бедолаги всегда были полуголодными. Среди них оказался и Павел, худой, как волк, садинах и полуживой от изнурительных тренировок. То, что от него требовали, он понимал с грехом пополам, но так или иначе выполнял. Что не утро, бегал за расположением туменов иной раз по 10 пятнадцать верст. Свой ржавый меч он потерял в той единственной в своей жизни сечи, заодно чуть не лишившись и жизни. Поваливший его удар вырвал ему клок кожи с волосами на макушке, паренек упал оглушенный. Когда он, наконец, очнулся, то частокол горел огнем, а в самом лагере уже свирепствовали неприятельские конники. Воины лежали там, где их застигла смерть. С некоторых уже были содраны одежда и обувь, Лицо Павла заскорузло от собственной крови, натекшей из-под волос к подбородку. Притрагиваться к ней он не смел, хотя она залила ему весь правый глаз и застыла. Он тогда, наверное, тихо скрылся бы, если б не тот насмешник с гнилыми зубами, который как раз пробирался мимо смехом какой-то нестерпимо горькой жидкости. От нее Павла стошнило, а человек тот, как всегда, обидно рассмеялся и сказал, что звать его Алешкой и что держаться им теперь. — Надо вместе. Алешка проводил его через лагерь, где сейчас валялись монголы, кто пьяный, кто спящий. Павла Весельчак отвел к какому-то человеку в таких рубцах, что страшно и смотреть. — Польских, что ли, кровей? — представил Павла Алешка. — Из села, мальчишка. Ну, гляди не сбежал. Тот, что в рубцах, хмыкнул и заговорил на русском. Он сказал, что можно взять другое какое-нибудь оружие. Куда делся его заржавленный меч, Павел понятия не имел. К тому же все вокруг плыло. Он только помнил, что человек сказал, мол, у парня череп должно быть треснул. И на этом Павел отключился. Новая его жизнь была тяжелой. Кормили плохо, хотя дали новый меч без зазубрин и ржавчины. Ну и гоняли, гоняли немилосердно. Принек бегал за туменами и все терпел, пока грудь не начинала жечь и сердце не принималось гореть огнем. О своем селе... Где остались мать с дедом, Павел старался не вспоминать. Сейчас они там управляются без него, смотрят, как зреет урожай к жатве. В этот год он им не помощник. Так-то. Паренек еще не спал, когда на конях к большой юрте в центре лагеря подъехали трое. Один из них с жестким лицом — Бату, внук самого Чингисхана. Павел старался запоминать все имена. Это для него была единственная возможность продеть ниточки сквозь неразбериху нынешней жизни. Как зовут второго, что дурацкий склабился рядом с Бату, паренек не знал. В сумраке он сжал рукоять меча. Эх, сейчас бы силы. Так вот взял бы, подбежал и зарубил супостатов. Как погиб князь, Павел не видел, а на его расспросы остальные русичи покачивали головой и отводили глаза. Им, похоже, до этого дела было меньше, чем ему. Никем не замеченный, Павел подобрался поближе к той юрте. Он знал имя их главного полководца, хотя произносить его было трудно, непривычно. Звали его «Богатырь Субудай». И это он пожег Москву. Павел, всматриваясь, загнул шею, да вот досада. Когда трое военачальников спешились, их кони загородили все, что происходило в юрте. Павел тягостно вздохнул. Сейчас бегал он отлично, еще несколько месяцев назад, и не поверил бы, что такое возможно. Так и подмывало какой-нибудь темной ночью дать отсюда деру. Но он видел, что стало с теми, кто на это отважился. Обратно их привезли порубленными на куски, а те покидали другим в назидание. Павел точно не знал, но вполне может статься, что его товарищи те куски съели. На что только не пойдешь от голода. От юрты разносился аромат жареной ягнятины и еще какой-то снеди, отчего рот наполнялся голодной слюной. Павел не наедался досыта с тех пор, как покинул дом. Что-нибудь съестное ему теперь перепадет только к утру, и то лишь, когда отбегает и до онемения рук и плеч нагрузит повозки. Паренек рассеянно почесал спину, почувствовал бугорок мышцы, которой еще недавно там, казалось, не было. Сложение Павел было не крупного, но жилистого, а как же иначе, при такой-то работе. В темноте он тихо решил, что к следующему новолунию попробует сбежать. Ежели поймают, то он, по крайней мере, не сможет упрекнуть себя в бездействии. А чтобы его догнать, надо еще постараться. Бату поднырнул головой под низкую притолоку, и вошел в шатер, распрямляясь и попутно приветствуя тех, кто внутри. С собой он привел Гуюка с Байдаром. Мунки, оказывается, уже был здесь. Бату ему приветливо кивнул, но Мунке жадно поглощавший горячую баранину, едва на него глянул. Бату напомнил себе, что Мунке тоже лишился отца. Пожалуй, будет неплохо разделить с ним его горе. То, что к своему отцу Бату не чувствовал ничего, кроме ненависти, было неважно. «Главное здесь действовать с умом и осторожностью. Они все родичи, связанные кровными узами с Чингисханом. Узами, на которые Субудай претендовать даже и не смеет». Эта мысль вызывала у Бату что-то похожее на блаженство, чувство заслуженной принадлежности к группе избранных. А, впрочем, это не он принадлежит к их группе, а они к его, поскольку он у них за вожака». Он из четверых самый старший, хотя у Мунки сложение и непреклонный вид закаленного человека. Ишь как стоит, гордый, сильный. На него влиять будет, пожалуй, сложнее всего. Гуюк с Байдаром в сравнении с ним мальчишки, юные, увлекающиеся, в пору веревки из них видь. Представлять, как ты правишь с ними империей, было легко. Прежде чем сесть, Бату учтиво поклонился находящимся здесь Хачиуну, Джебе и Чулгатаю. «Все старичье!» Заметно было, что бедро Хачиуна разнесло еще сильнее. Он сидел на чурбаке, вытянув распухшую ногу перед собой. Одного взгляда на лицо Хачиуна было достаточно, чтобы увидеть, какие у него усталые глаза. Кожа от недуга пожелтела и обвисла. «Эту зиму его родич, похоже, уже не осилит. Ну, что поделаешь, старые умирают для того, чтобы уступать дорогу молодым». Не век же ему вековать на этом свете. Субудай, холодно взирая, ждал, с чего начнет Бату. А тот нарочито широко улыбнулся и объявил. — У меня прекрасное известие, Орлок. Люди докладывают, что пастбище здесь самое лучшее из всех, что мы встречали после того, как покинули дом. Лошади уже откормились так, что люба — Садись, Бату, — коротко указал Субудай. — Устраивайся поудобней. — Гуюк, байдар, чай в чайнике. Слуг здесь нынче нет, так что наливайте себе сами. Молодые люди со смешками и прибаутками принялись разливать кипящий чай из здоровенного железного чайника, что был подвешен на огне под дымником юрты. Субудай наблюдал, как Байдар вручает пиалу с исходящей паром соленой жидкостью бату. Жест вполне естественный, но именно такие мелочи становятся особенно значимы, когда речь идет о власти. За довольно короткое время бату обзавелся еще одним почитателем. Дар лидерства — черта сама по себе ценная и достойная похвалы, если бы только Бату не стал соперничать с Субудаем, который командовал войском. Такой же талант был у его отца Джучи. Субудай слышал и то, как Бату стал называть монгольскую армию. Мимо ушей это не могло пройти никак, и за годы похода название «Золотая Орда» закрепилось. Чуть ли не половина народа здесь считала, что армию на деле возглавляет Бату, а тот вовсе не собирался развеивать это заблуждение. При этой мысли Субудай прямо поджал губы. Угадай почтил незаконного сына своего брата званиями и привилегиями, да еще демонстративно, наперекор возражениям Субудая. И надо признать, Бату себя не пострамил. Совсем наоборот. Порядок в его тумене царил идеальный. Все командиры были тщательно подобраны. Одни люди могут внушать верность, а другие только требовать ее. Видеть, что Бату относится к первым, Субудаю, как ни странно, было приятно. Такие люди всегда опасны. Трудно ими командовать, направлять их энергию, переламывать их норов. Иногда пытаться сделать это уже слишком поздно. Венгры. Отменные всадники. Начал Субудай голосом намеренно тихим, чтобы все были вынуждены к нему прислушаться. У них огромные табуны, и свои центральные равнины они используют примерно так же, как и мы. Вместе с тем, они не кочевники. На берегах реки Дунай они построили два города — Буду и Пешт. Укреплены они так себе, хотя Буда стоит на холмах, а Пешт — на равнине. Он сделал паузу в ожидании вопросов. «Укрепление?» Тут же отреагировал Бату. Стены, оружие, пути снабжения. то стен нет. Разведчики сообщают о каменном дворце близ Буды на одном из холмов. Возможно, это резиденция их короля. Его имя... Да неважно, — вклинился Бату. Похоже, взять эти города не составляет труда. Так зачем нам вообще ждать зимы? Белла четвертый, — Продолжал Будай. Глаза его потемнели от гнева. А зимы мы ждем, чтобы реку можно было перейти по льду. Как и в Москве, она станет для нас дорогой между двумя городами, и мы попадем прямо в их сердце. Гуюк, чувствуя растущее между Орлоком и Темником напряжение, осторожно положил руку на плечо Бату. Тот раздраженно стряхнул ее. — Мой Тумен готов выступить хоть сегодня, Орлок! вызывающим тоном проговорил он. «Мои разведчики сообщают, что горы на западе можно одолеть до наступления холодов. Так что в этих городах есть шанс оказаться прежде, чем выпадет первый снег». «Ты сам когда-то говорил, что все зависит от скорости. Или у тебя теперь на первое место вышла осторожность?» «Умерь свою спесь, парень», — не выдержал джебы. «Держи-ка ее в себе». Бату метнул яростный взгляд в сторону пожилого воина, — который еще вместе с Чингисханом скакал по афганским нагорьям. Прожитые годы и опыт прочертили на лице этого смуглого поджарого темника глубокие борозды. Бату презрительно фыркнул. «Нет смысла оставлять главные цели до зимы!» — рубанул он ладонью воздух. «И Орлок это знает!» «Кое-кому из нас хотелось бы закончить поход до того, как мы успеем состариться!» хотя для кого-то, понятно, это уже не имеет значения». Джебы грозно поднялся, но Субудай упреждающе вскинул руку, и тот не тронулся с места. Батух мыкнул. «Я выполнял все приказы Субудая», — сказал он, поворачиваясь лицом к друзьям. «Брал города, большие и малые, только потому, что наш великий стратег говорил «иди туда, а теперь сюда», — не прикословил ни единой его команде». Он умолк в шатре повисла тишина. Никто не отваживался сказать слово вперед Субудая, а тот сейчас молчал. Бату пожал плечами, словно стряхивая из себя этот заведенный обычай, и продолжил: И тем не менее я помню, что меня возвысил сам хан, а не Орлок. И я принадлежу Хану, как и все мы здесь. Более того, в моих жилах течет кровь Чингисхана, так же, как у Гуюка, Байдара и Мунке. Пора перестать слепо повиноваться, лишь надеясь, что наш Орлок прав. Мы — это и есть те, кто идет во главе, и кому следует обдумывать приказы, которые мы получаем. Разве не так, Орлок Сабудай? Нет, — невозмутимо ответил Субудай. не так. Вы подчиняетесь приказам, потому что если не будете этого делать, то не сможете ожидать этого и от своих людей. Вы всего лишь часть волка а не весь волк. «Я-то думал, ты усвоил это, когда был еще мальчиком, но вижу, что ошибся. У волка темник может быть только одна голова, а если голов будет больше, они меж собой перегрызутся». Он глубоко вздохнул, тщательно оценивая ситуацию. Для своего выпада Бату выбрал неправильный момент, это очевидно. Старики его дерзостью потрясены, а молодые командиры не готовы подвинуть Субудая-Богатура, во всяком случае, не теперь. Со скрытым удовлетворением он снова заговорил. «Ты вызвал мое неудовольствие, Бату. Оставь нас. Приказы от меня ты получишь завтра». Бату в поисках поддержки глянул на Гуюка. Сердце его упало, когда сын Угадея отвел глаза. Тогда Бату поморщился и нехотя кивнул. «Хорошо, Орлок!» Уходил молодой темник в тишине. Субудай подлил себе горячего чая и сделал глоток. «Горы, что впереди, не просто хребет с несколькими вершинами», — заговорил он. «Разведчики доложили, что нам предстоит одолеть шестьдесят или семьдесят миль перевалов и ущелий. Мои следопыты через них перебрались». Но без проводников из местных мы не разузнаем, где находятся основные перевалы. Чтобы составить карты, можно послать вперед несколько минганов, налегке, без обозов, с провизией на несколько недель. Остальное же — осадное орудие, кибитки, раненых и домочадцев — переправлять таким образом немыслимо. Чтобы благополучно перевалить через горы и уцелеть, необходимо знать местность. Вероятно, придется строить мосты и настилы но и при этом нужно будет перемещаться с должной быстротой, или мы многих потеряем с приходом зимы. Нельзя, чтобы она застала нас в горах, там нет пастбищ. Субудай неторопливо оглядел своих военачальников. Из них ему предстояло облечь своим доверием одного, отделив его при этом от остальных. И это не должен быть Бату. «Гуюк, ты пойдешь первым. Выйдешь утром с двумя минганами». «С собой возьмете все инструменты для прокладки дороги, строительный лес, все, что нужно. Сделайте проход, годный для тяжелых повозок. Связь с нами будете поддерживать через разведчиков. а Затем поведете остальных». То, как Субудай осадил Бату, возымело действие. Гуюк не колебался. «Будет сделан Орлок!» — сказал он, склоняя голову. Он был польщен, оказанным ему доверием. Еще бы, от него теперь зависит жизнь тех, кто пойдет за ним. В то же время предстоит несказанно тяжелая работа, а каждый тупик и ложный поворот будут вменяться в вину именно ему. Разведчики говорят, что по ту сторону гор, покуда хватает глаз, лежат зеленые равнины, и им нет конца. Тамошние народы мы заставим встретиться с нами в открытом поле. Ради нашего хана мы захватим их города, полоним их женщин и их земли. Такова наша великая цель. Наш следующий рывок. И нас не остановить!» Джебу удовлетворенно крякнул и, подняв бурдюк с араком, по традиции бросил его субудаю, который сделал из него большой глоток. Шатер ожил, пахло влажной шерстью и бараниной, запах, знакомый каждому монгольскому воину и любимый им. Гуюк с Байдаром переглянулись. Таким уживленным, таким уверенным своего орлока они не видели давно. Мунки наблюдал за происходящим с непроницаемым лицом. Павел бежал. Несся так, как еще никогда в своей жизни. Уже и стаяли на горизонте огни монгольского становища. Несколько раз он падал. В темноте паренек обо что-то ушиб голову, но боль была мелочью, в сравнении с тем, что с ним сделают монголы, если поймают. В ночи он был один. Вокруг ни топота настигающих лошадей, ни дыхания кого-нибудь из товарищей. За годы войны много кто лишился крова. Кто-то иной жизни уже и не помнил. Но Павел памяти не утратил. Где-то на севере он надеялся. Дед с матерью по-прежнему управляются со своим незамысловатым хозяйством. Главное сейчас добраться до них, а там он будет в безопасности. «Больше он от них никогда не уйдет». На бегу Павел воображал, как другие ребята посматривают на него с завистью. «Еще бы! Так отличиться, столько повидать! Будут заглядываться и девчонки на селе. А как же! Закаленный в боях воин! Не то, что эти олухи-мальчишки с улицы!» О наваленных снопами мертвых телах он ни за что не расскажет, равно как и о том, что, не помня себя от страха, потерял свой меч. Об этом им знать незачем. Новый меч был тяжелый, болтался, замедляя ход. Но бросить его Павел все же не решался. Ведь хочется гордо войти с оружием во двор к матери. А так, конечно, удариться в слезы. Сын-герой вернулся с войны. Нет, надо дотянуть до дому. В эту секунду он споткнулся, а ножны, а когда упал, меч отлетел сам собой. Павел замешкался. Брать, не брать? Без него... Оно в самом деле легче».